Это теория, так сказать. Но теория заманчивая. И я решил на практике проверить свои соображения. А тут как раз и случай представился. В Северную Африку, в Александрию, отправляли партию селедок. Их уже поймали, собирались солить. Но я приостановил это дело. Селедок выпустили, согнали в табун, Мы с ломом подняли паруса и пошли. Лом встал в руль, а я уселся на самый нос, На бушприт, взял длинный хлыст, И как только замечу, какую постороннюю рыбину, я ее По губам, по губам. И знаете, прекрасно получилось. Идут наши селедки, не тонут, резво идут. Мы за ними едва поспеваем. И посторонняя рыба не лезет. День так прошли. Ничего, а к ночи я чувствую тяжело. Следить устаешь, глаз не хватает, А главное, спать некогда. Один с селедками занят, другой в руле. Только успевай поворачиваться. Ну, хорошо бы день, два, Уж как-нибудь постарались бы, А то путь далекий. Впереди океан, Тропические широты тысячи чертей. Словом, чувствую, не справимся. Все дело провалим. Ну, я рассудил и решил взять на судно еще одного человека. Матроса. И как раз, знаете, место удобное. В то время мы уже вошли в английский канал. Тут Франция под боком, порт Кале, а в Кале всегда полно безработных моряков. Можно выбрать, кого хотите, и плотника, и боцмана, и рулевого первого класса. Я, недолго думая, подошел поближе к берегу. Беду положил в дрейф, вызвал лоцманский катер, и откомандировал Лома на берег за матросом. Тут, конечно, я допустил ошибку. Набор команды — дело серьезное, ответственное. Лом, конечно, парень старательный, но молод, опыта нет. Нужно бы самому этим заняться, но с другой стороны. И тут на борту тоже, знаете, Ушами хлопать некогда. Ведь как-никак перегонка селедок живьем — дело новое. И как во всяком новом деле, есть тут свои трудности. Нужен глаз да глаз. Уйдешь, не доглядишь, а тут весь табун разбежится... А тогда с убытками не рассчитаешься, опозоришься на весь мир. А главное, загубишь это прекрасное и полезное начинание.